Я вернусь. Что происходило с ним в первые годы жизни, Марк Борисович знал только из снов. Память утеряла картины ранних лет, вступая в силу лишь в конце сорок пятого года. Марка Борисовича, тогда ещё шестилетнего Марика, перевели из госпиталя в детский дом на Украину. У Марка Борисовича вместо воспоминаний имелись официальные сведения. 45-й год, Польша, концентрационный лагерь, руины. Лежащего в беспамятстве мальчика подобрали солдаты советской армии. Он и после контузии знал, что его всегда звали Марк, точнее Марик, так его называли мама и дядя Адик. Фамилия Марка Борисовича – Гольденштейн. Это было записано в немецких документах. отчество Борисович выдумка советских канцелеристов. Вероятно, они заменили какого-нибудь неблагозвучного Мардыхаевича на Борисовича. Фамилию оставили настоящую, вдруг обнаружатся родственники. Не нашлось никого. Марк Борисович не помнил, на каком языке он говорил до 6 лет. После родным его языком стал русский. Правда, и немецкий в детдоме давался ему очень легко, намного лучше, чем остальным детям. Многие фразы на уроках всплывали сами собой. Ему даже советовали идти в педагогический, на учителя иностранных языков, но он выбрал более перспективную, на его взгляд, специальность экономиста. И потом, в 60-х, когда появилось много диссидентской литературы на польском, Марк Борисович на удивление быстро выучил и этот язык, словно всегда знал его, да только позабыл. В свидениях про раннее детство все общаются на каком-то чудном кукольном эспиранта. Смешная птичья речь, замешанная на идиш, польском, немецком и украинском. У этого языка не существует логопедической нормы. Дети говорят с акцентом, картавят, шипелявят. Во сне мысль Марка Борисовича оформлена в русские слова, но когда он или другие дети зовут дядю Адика, то получается не дядя, а звенящий колокольчик. «Онкель, онкель, адик», то ли по-немецки, а может и наидишь. Сперва снится мамин голос. Марка Борисовича мелко трясет и эту лихорадку сопровождает тихий напев. «Мишливичку, куханочку, барзом чирада» — мама поет. Марк Борисович успокаивается и взрывается в сон. «Дала бы чихлиба с маслем, алем го з ядла». Тряска усиливается. И Марк Борисович понимает, что это поезд, увозящий его семью в Польшу. В целом жизнь у Марка Борисовича сложилась. Где в доме приходилось струдновато время послевоенное, но жили весело, дружно, как говорится, одной большой семьёй, в которой тоже не обходилось без своих уродов, но в общем хорошо жилось. Почти все одноклассники в люди выбились. Марк Борисович читал в современной прессе материалы об интернатах и детских домах с описаниями всяких ужасов: насилие, педофилия, удивлялся и не желал в это верить. Его воспоминания были другими. В институт поступил, работал, выслужился до старшего экономиста. От приватизации в конце 80-х осталась своя двухкомнатная квартира. Денег на старость он отложил. Пенсия неплохая, С семьей не получилось, так и остался холостяком. Но в этом Марк Борисович винил только свой тяжелый характер. В принципе, он привык жить один, немощности он не боялся. На этот случай был предусмотрен отъезд на историческую родину, где его досмотрят, а пока и своих сил хватало. Раннее детство снилось не каждую ночь, и, честно говоря, слава Богу, потому что после таких снов Марк Борисович наутро не мог пошевелиться от сердцебиения. Волнения Марку Борисовичу противопоказаны. Врождённая болезнь сердца, но пока чуть-чуть до настоящих проблем ни разу не доходило. Так, прихватит ненадолго. Марк Борисович пару дней посидит на больничном, отдохнёт, и сердце само и отпустит. А теперь и больничных не надо. Марк Борисович уже полгода как на пенсию вышел. Если с сердцем проблемы, звонит в поликлинику, приходит медсестра и делает укол. В остальное время он о сердце и не вспоминает, разве что сны перебирает по крупицам. Они идут длинной вереницей, много одинаково одетых людей. Вдоль ухабистой дороги простираются горелые поля. Марик на руках у матери. Вьётся серебристая позёмка, но самого ветра пока нет. Наконец воздушный порыв долетает и до Марика, обмахивает горячим пыльным рукавом, оставляя на пересохших губах Горький пепел собран из полей. Ветер дует и серебрит пеплом остальных людей. Солдат-конвоир, что вышагивает рядом, тоже становится блестящим, а поля оказываются огромными крыльями за его спиной. В крыльях ангела-солдата вместо перьев растут кости, поэтому он не летит, а идёт по дороге из-за костной тяжести крыльев. Скоро начнёт сниться дядя Адик. Время дяди Адика ночное. Потому дорога и поля мягко окунаются в бархатную черноту. Шагающие впереди люди были бы не видны, но у них на спинах вырастают золотые пульсирующие звёзды, которые вдруг взмывают вверх, заполняя собой бесконечное небо раскинувшейся ночи. Марк Борисович понимал, что эти воспоминания не вполне настоящие, выдуманные. Но когда он пытался вспомнить реальный концлагерь То всегда видел деревянный угол какого-то барака и раздавленное ведро. Самое неприятное, что если память долго концентрировалась на этих объектах, то становилось ясно, что этот угол и ведро он видел уже в госпиталях Мельницка. Для публичного рассказа у Марка Борисовича находились необходимые подробности, пусть и принадлежащие другим. Эти истории о концлагерях он почерпнул из книг, хроник и художественных фильмов. Впрочем, Марк Борисович всегда говорил, что он в то время был маленьким и мало чего запомнил. Но разве не у него на запястье татуировка с пятизначным числом? Разве не его нашли среди развалин солдаты? Марк Борисович считал, что в конце концов он имеет право на чужие воспоминания, раз контузия отняла у него свои. Марк Борисович никогда не спекулировал высохшими от голода полутрупами за колючей проволокой. А наоборот, начинал своё выступление с каламбура о немцах в две крайности: Гёты и Гетта. В зале обычно смеялись. Неловко получилось только в 76-ом, когда в их институт приезжали коллеги из Дрездена, а Марк Борисович им влепил про Гёты и Гетта, на что немецкие товарищи ужасно обиделись. А лет 5 назад Марка Борисовича пригласили на премьеру фильма Список Шиндлера. И он после сеанса рассказывал о голоде, смерти, печах. Но не откровенничать же с этими людьми, а о дяде Адике. В газете Марк Борисович прочел интервью с сыном Гесса. Тот говорил, что не было никаких газовых камер. Все это выстроили американцы в 46-м году. Марк Борисович тогда подумал, что ему лично нечего возразить, потому что он тоже не помнил газовых камер. Вообще ничего не помнил, кроме ночной сказки и дяди Адика. Сон продолжается тем, что ночь собирает все звезды в одну точку, которая становится тусклым фонарем. Черная бесконечность обретает кирпичные стены. Царит полусумрак, на двухъярусных полках возятся дети и в полголоса переговариваются между собой. То и дело раздается смех. На стене висят большие часы в резном деревянном корпусе. Маленькая стрелка уже лежит на двенадцати, Большая стрелка ещё в 5 минутах пути. Кто-то из детей подбирается к часам и пальцем подгоняет медлительную стрелку. Часы мелодично отбивают полночь. Вдруг золотистый свет прорезает в глухой кирпичной стене контуры двери, и в барак пританцовывая входит дядя Адик. Он напевает свою обычную прибаутку: "Ой, мама, а данай, шикель грубый, Адик гуд". Его появление сопровождает радостный щебет детских голосов. «Пришел! Пришел! Дядя Адик пришел!» Марик тоже восторженно шепчет «Пришел!». Но на губах происходит со звуками щекотная метаморфоза. Слова щиплются, как лимонадные пузыри. Русские буквы, похожие на крошечных гномов, быстро меняют наряды на заграничные сюртучки и выскакивают изо рта настоящими иностранцами. Гекомен, онке Адик ист Гекомен. Марик смеётся от удовольствия. Дядя Адик уже здесь. Его ни с кем не спутать. Дядя Адик носит китель, сшитый из разноцветного атласа. Перед белый, рукава голубые. Китель дяди Адика украшает наградной серебряный крест, такой же, как на броне танков или крыльях поднебесных самолётов. На боку дяди Адика маленькая шпага в сафьяновых ножнах. А бутон в изящные чёрные сапожки с золотыми шпорами в виде шестиконечных звёздочек. А в руках у него круглая жестяная коробка, в которой лежат разноцветные волшебные цукаты. Дядя Адик сразу прижимает палец к бархатной полоске своих корочененьких усов. Дети затихают и ложатся на свои места. Он неслышно на цыпочках подходит к каждому ребёнку. Из своей коробки дядя Адик достаёт цукаты и кладёт в подставленный рот, приговаривая: "Лишана габа, беру шалаим. На следующий год добудем в Иерусалиме". Уже на русском повторяет про себя утром Марк Борисович, понимая, что фразу из сна он услышал недавно в еврейском культурном центре. Марк Борисович ходил туда пятый год. На курсах иврита ему не понравилось, лень было учиться, а так праздники он охотно посещал. На Пасху, к примеру, бесплатно раздавали мацу в неограниченном количестве. Марк Борисович натаскал домой 15 упаковок с гуманитарным джемом, к чаю было очень вкусно. Опять-таки в клубе часто проводили благотворительные концерты, интересных людей приглашали, и общение хоть какое-то. В основном приходили люди примерно того же возраста, что и Марк Борисович, с которыми можно и о политике поговорить, и о новостях из Израиля. Кто из давешних знакомых как устроился? В основном жаловались: климат тяжёлый, язык не идёт, люди не те. Вот и Марк Борисович в землю обетованную особо не торопился. Всё надо делать с умом, а пока и на этой родине неплохо. Марк Борисович, посмеиваясь, доставал из холодильника джем, баночка с закарючками и вританные этикетки, та самая гуманитарная помощь, и густо намазывал на мацу. Это вместо ужина. чтобы не полнить. А потом можно посмотреть телевизор и ждать, что этой ночью во сне придёт дядя Адик и произнесёт на духом Лишана Габа Бирушалайм. Уже не Марк Борисович, а пятилетний Марик с нетерпением ждёт, когда же над ним склонится дядя Адик. Вот появляется его доброе, чуть усталое, в морщинках лицо. Карие глаза смотрят на Марика. Длинные пря от тёмных волос, что обычно красиво спадает на лоб дяди Адика, шёлково касается детской щеки. Здравствуй, Марик. Он знает каждого ребёнка по имени. Цукат ложится в рот. По вкусу это совершенно необъяснимое лакомство, фруктовый дурманящий аромат, который кружит голову. Лешана габа, берушалайм, шепчет дядя Адик. В руке его оказывается свисток. Разноцветный китель теперь выглядит как мундир кондуктора. Дядя-дядик кричит «Поезд отправляется, всем занять свои места!» Марик чувствует, как под соловьи на перелив свистка его качнуло. Застучали вагонные колеса, покатились по неизвестно откуда взявшимся рельсам. Кирпичных стен барака нет. Детский поезд из сцепленных кроваток стоит на крытом перроне, снаружи окруженным чудесным фруктовым садом. Ветви полные плодов лежат на прозрачной крыше, отчего уютная станция больше похожа на беседку. Дядя Адик машет рукой, Марик вскакивает с кровати и бежит вместе с остальными детьми в сад. Старые деревья низко почти до земли опустили ветки с фруктами, но некоторые плоды висят так, что рукой не дотянуться. Тут на помощь приходит дядя Адик. Он хоть и сменил китель на мундир, но не расстался со шпагой. Дядя Адик достаёт клинок из ножен, накалывает на стрии яблоко или грушу и подаёт ребёнку. Марику кажется, что дядя Адик всегда выделяет его среди других детей, общается только с ним. Но если Марик о чём-нибудь ненадолго задумается, тогда дяди Адика рядом вроде бы и нет. Когда же мысль возвращается к чудесам происходящего, в это короткое время переключения Марик ревниво замечает, что дядя Адик играл с другим ребёнком. Но миг проходит, и оказывается, дядя Адик и не думал отходить. Конечно, Марик понимает, что дядя Адик вездесущий и может находиться одновременно во всех местах со всеми детьми, на то он и дядя Адик. Хочется бесконечно долго бегать по волшебному саду. Но раздаётся свисток дяди Адика, слышится его мелодичный голос: Ахтунг, ахтунг, гиндер. Наш поезд отправляется обратно. Дети идут на перрон и ложатся в кроватки. Не съеденные фрукты Марик кладёт в траву, брать с собой бессмысленно. По возвращении от них остаётся только сладкий цукатный запах, ощущение утраты и чувство голода. Голод. Вот, пожалуй, единственное, что Марк Борисович переносит хуже всего. В детском доме Марку Борисовичу всегда не хватало еды, хотя кормили там нормально, и хлеб, и тушёнка с кашей. Это был не физический, а психологический голод. Во взрослой жизни Марк Борисович всегда запасался продуктами: консервы скупал, крупу, сахар, в подвале была картошка, раза в 3 больше, чем нужно одному человеку. Так что к лету Марк Борисович обычно выбрасывал мешок подгнивших клубней с белёсыми проростками. Ел Марк Борисович тоже по много, отчего к 60 годам очень располнел. Для сердечной болезни это было совсем нехорошо, да и с каждым годом подниматься на четвёртый этаж в доме без лифта становилось всё труднее. Но Марк Борисович никогда не мог себе отказать в пище, тем более что понятие дефицита в последнее время само собой исчезло. покупай что хочешь, были бы деньги. И кроме прочего нормальный сон у Марка Борисовича наступал только с набитым животом. Часы на стене звонко отбивают полночь. Прежде чем доносятся шаги дяди Адика, Марик слышит какую-то писклявую перебранку, раздающуюся на его теле. Волосатая роба Марика ожила и лапочет множеством голосков. Спорят полоски Тёмные и светлые, они так и сыплют морскими терминами и крепкими словечками. Наконец они договариваются о чём-то, и лагерная одежда преображается в чудесный матросский костюмчик. Палка покачивается, оказавшись днищем небольшой, но очень уютной белой лодки под голубым парусом. Резной бушприт сделан в виде лебединой головы на изогнутой длинной шее. Звучит божественный Вагнер. Дядя Адик в костюме капитана, в руках у него подзорная труба. Он призывно машет рукой и поет нежным высоким голосом арию Лаенгрина. «О, лебедь мой, ты в грустный и тоскливый час приплыл за мной в последний раз!» Лебединая голова бушприта мигает янтарными глазами, и лодка Марика послушно следует за флагманской лодкой дяди Адика. Марик оглядывается и... И видит целую флотилию таких деревянных лебедей. Они оказываются у дворца. Крышу подпирают высокие мраморные колонны с пальмовидными резными капителями. Вместо пола вода, спокойная, неподвижная, словно голубой лёд. Всевозможных расцвета рыбы, красные, серебристые, золотые, синие, изумрудные, кружат вокруг лодки, плещут хвостами. Марик один за другим оплывают мраморные стволы колонн. За дворцом нарядные зелёные лужайки. Тени облаков скользят по траве. Марик подплывает к широкой лестнице. Вода из дворца величаво спадает по ступеням, превращаясь в реку, что течёт мимо далёких рыцарских замков, лесов, прямо в розоватое от закатного солнца море. В облаках, похожих на взрывы ваты, летят перекликаясь тонкие, будто нарисованные карандашом Журавли. Странно, что лодка совершенно не чувствует течения. Марик чуть касается воды веслом, и деревянный лебедь послушно отплывает в середину дворца. Оранжевая бабочка садится на уключину, и сразу же из воды выпрыгивает карп в надежде поймать добычу. Бабочка успевает улететь, а глупый карп падает на днище лодки. Марик с радостью понимает, что это и есть рыбалка. Он хватает карпа обеими руками и начинает жадно есть. Иногда бывало, что Марк Борисович просыпался от жутких сердечных спазмов, парализующих тело. Сил хватало только дотянуться до ночного столика возле кровати. Там с вечера заготовлены стакан воды и на бумажке разложены таблетки нитроглицерина, всегда штук пять, на случай вдруг одна выпадет из пальцев, закатится. Марк Борисович продумывал все варианты. Если сердце после повторного приёма лекарства не унималось, принимал третью таблетку, вызывал скорую, а сам шёл открыть дверь, чтобы врачи могли войти, если он потеряет сознание. Присаживался в коридоре на стул и ждал медицинской помощи. К счастью, так бывало нечасто, и в основном всё обходилось одной таблеткой. Последний сон стоил Марку Борисовичу недели в больничном стационаре. С сердцем шутки плохи. Дядя Адик появился в тот раз с золотым рогом в руке. Едва дядя Адик протрубил в рог, как Марик очутился в дивном саду. Через сад проложена дорога, вдоль которой возвышаются синагоги. Над входом висят какие-нибудь полезные надписи на иврите, как люди превосходят животных Так настолько же выше стоят евреи над всеми народами мира, или кто не изучает Толмуда, того можно пронзить насквозь или разорвать как рыбу. Дорога вымощена полированными булыжниками, и на каждом выбиты буквы, так что если прыгать с камня на камень, то можно сложить молитву или фразу из пяти книжия. У синагог стоят раввины голимы. Это старики, сделанные из глины, Говорят, они двигаются как живые люди. Равин протягивает Марику свою в мелких трещинах руку, в которой зажата румяная выпечка штрудель с яблоками. Марик отламывает кусочек штруделя, запихивает в рот, вкусно. Возле одной синагоги суетятся равины из особой чёрной глины. Дядя Адик называет чёрных големов бейлисами. Они готовят к закланию голубоглазого телёнка Андрюшку. У телёнка почти человеческое лицо, он радостно мычит, глядя на Марика. Бейлисом помогает дядя Адик. Вытащив из ножен гладкий клинок, он проворно колет телёнка в шею под сердце в пах. Марик подходит ближе и видит, что Андрюшка выпечка. Из ран его льётся в подставленной бутылке красный сироп, тот, из которого варит цукаты дядя Адик. Марик с наслаждением откусывает сладкие куски от Андрюшки, а Равина и дядя Адик кричат «Кошер! Кошер! Что это был за праздник?» Вдруг показался смешной дядька со свиными ушами, у него пышные усы, одет он в форму немецких военных, но в советской пилотке, саляповато, налепленной красной звездой. Уродец, как заводной, сердито пыхтит крючковатой трубкой и выкрикивает на немецком. Эй, не мьюден глаубе nicht, wenn er Zoger von Himmel ware. Невозможно, глядя на него, удержаться от смеха. Хохочут не только Марик, все дети, дядя Адик и глининые равины, но даже насатые птицы на ветках и те смеются. Кто это? спрашивает дяде Адика Марик. Его зовут Аман. Попробуй дёрнуть его за ухо, советует дядя Адик. Дети облепляют Амана и дергают за дурацкие уши. Те сразу обрываются. На их месте вырастают новые, но и эти уши постигает та же участь. Вскоре у каждого ребенка оказывается в руке по уху. Аман, ободранный как липко, лежит на траве. Марик внимательно осматривает свой трофей и с удивлением восклицает. «Да это же пирожок!» «Правильно!» – подтверждает дядя Адик. Он называется ухо Амана. Перед тем, как его съесть, нужно сказать: "Проклят Аман, благословен Мардехай". Веселье идёт своим чередом. Вот прилетел разноцветный картавый попугай и стал разучивать с детьми поговорку: "Еврей колет сахар на чужой голове". Для наглядности обучения всем детям раздали тяжёлые молоточки. Марик примостился возле головы поверженного Амана. Подошли раввин и раввины-големы, ведя на привязи сахарных гоев. Это существа маленькие, безобразные и горбатые. У них на лицах только испуганные глаза, картошкой носы и совсем нет ртов. Гой кладет свою руку на безухую голову Амана. Равин подмигивает Марику. И тот начинает колотить молотком по сахарным пальцам, разбивая их на куски. При каждом ударе молотка Аман смешно стонет. «Ой!» А безротый гой уморительно гримасничает. Другие дети окружили закол отова Андрюшку, используя его телячью голову как наковальню. Андрюшка, хоть и был мёртв, приударявы крикивает тоненьким голосом по-русски: "Мамочки!" и жмурит голубой глаз, чтобы в него не попали осколки сахарных пальцев и ногтей. Наконец, гой и съедени, и всем становится понятно, что не хватает лишь музыки. На соседней поляне дядя Адик уже созывает детский оркестр. Марик бежит со всех ног и получает из рук дяди Адика чудесную скрипку. Правда, к ней нет смычка, но на помощь приходит Гленин и Бейлис, у которого из висков растут длиннющие пейсы. Он вырывает один пейс, прилаживает к палке, и смычок готов. Марик водит смычком по струнам, и хотя он раньше никогда не играл, скрипка в его руках звучит так замечательно, что ноги сами пускаются в пляс. Даже птицы и насекомые весело кружатся под весёлые переливы. Марик долго играл, потом устал и захотел пить. Он положил на землю скрипку и побежал туда, где раздавали прохладительные напитки в бутылочках в виде пупсов. Чтобы открыть бутылку, нужно открутить младенцу головку. И из горлышка льётся шипучий красный лимонад с терпким, будто кровавым привкусом. Кажется, праздник у не будет конца, но дядя Адик смотрит на часы и снова трубит в золотой рог, приложив его к губам обратной стороной. Дорога, сад, синагоги всё исчезает. Снова земляной пол и кирпичные стены барака. Дядя Адик грустно улыбается, просто настоящий золотой рок ещё не уструбил. Это была, скажем так, эпитиция. От этих слов веет такой горечью, что у Марика разрывается сердце, и он без сил падает на свою полку. Во рту ещё недолго остаётся привкус красного лимонада. Так случилось, что Марк Борисович задремал в трамвае. Было лето, и на жаре Марка Борисовича разморило. Во сне с ним и случился очередной сердечный приступ. Он упал с сиденья и разбил вставной челюстью губу. Рот был полон крови. Очнулся Марк Борисович уже в больнице и под капельницей вспоминал свой сон и ощупывал языком ранки под губой. Через неделю Марк Борисович выписался из больницы. Врачи сказали, что опасность миновала, и он отделался довольно легко. Марк Борисович и сам это понимал. В то удушливое лето многие стали жертвами жары. Умерли даже несколько известных артистов, это передавали в новостях. Жизнь вошла в обычную колею. Два раза в неделю у Марка Борисовича посещала медсестра, делала уколы. Сам он решил сесть на диету, которая, впрочем, ограничилась тем, что после 9 вечера Марк Борисович больше двух бутербродов не ел. По возвращении из больницы на четвертую ночь опять приснился дядя Адик. Он присаживается на полку рядом с Мариком и говорит «Сегодня я хочу пригласить тебя на экскурсию, путь не близкий». Своды барака вмиг выгибаются пещерным известняковым горбом и обрастают искристыми сталактитами. Дядя Адик терпеливо ждет, когда Марик зашнурует свои башмаки и, Наконец, Марик готов в поход. Он берёт дядю Адика за руку. Вдвоём они выходят из пещеры. Снаружи царит солнечный день. Катит неподалёку серебряной воды бурлящий водопад. Склоны горы поросли кустами можжевельника и кипарисами. Воздух душист и свеж. С возвышения Марику открывается восхитительный вид. Там под горой расстилается бескрайняя зелёная долина. А посреди неё высится огромный город с башнями, дворцами, площадями, фонтанами. Он как рождественский сувенир, заключён в сияющий прозрачный колпак. Марик и дядя Адик спускаются к городу. Они осторожно идут посыпающейся по мелкими камешками тропинке, пока не ступают на травяной покров долины. Изне откуда появляются два необычных существа. Одно похоже на гигантскую птицу, Оно то тяжело перепархивает с места на место, то прыгает на двух тонких и сильных, как у страуса, лапах. Туловище странной птицы короткое и толстое, почти без шеи. Второе существо выглядит как обыкновенная домашняя свинья, но размером с крупного бегемота. Животное покрыто белой шерстью, а пятак голый и розовый. Дядя Адик поясняет: это стражи долины, пархатый воробей. И кошерный поросёнок. Марику очень интересно поговорить с необычными существами, а у тех уже наготове интересные истории. Кошерный поросёнок выхрюкивает Марику, что ангелы говорят только на иврите, и поэтому молитвы на других языках до них не доходят. Пархатый воробей в это же время нашёптывает Марику сказку, как главу бесплотных сил Метатрона по приказу Иеговы выпороли огненными плетьми. за то, что он не поприветствовал попавшего на небо раввина. Так они достигли удивительного города. Он окружен высоким, упирающимся в небеса хрустальным сводом. За ним сразу начинаются мраморные арки, колонны в зарослях дикого винограда, витые лесенки, башни с ажурными балконами. Ворота не имеют створок. Это сплошной лист золота, похожий на заслонку для неимоверной печи. На воротах даже есть ручка. Животные оставляют Марика и дядю Адика наедине. Тот говорит: "Присаживайся, Марик. А разве мы не зайдём в город, спрашивает Марик. Боюсь, это не получится. Туда так просто не попасть". Дядя Адик задумчиво срывает травяной стебель. Так вот же ворота. Давайте постучим, не доумевает Марик. Стучи сколько угодно. Этих ворот на самом деле нет. Одна видимость, отражение настоящего входа, только он находится не здесь, а там, откуда мы пришли, неподалёку от вашего барака. И выглядит, конечно, не так красиво, но войти можно только там. И если честно, эти ворота не открываются, а отодвигаются. Они же в конце концов не ворота, а обыкновенная печная заслонка. Разве ты не заметил этого? Дядя Адик лукаво щурится. Ну давайте хотя бы отодвинем заслонку, предлагает Марик. Битушон, кивает дядя Адик. Он призывно свистит волшебным животным, что пасутся рядом. Пархатый воробей машет короткими крыльями и тяжело взмывает в воздух. В исполинском клюве зажата толстая верёвка с крюком. На другом конце верёвки огромный хомут, в который уже впрягся кошерный поросёнок. Воробей подцепляет крюком ручку заслонки, просёнок тянет верёвку, и заслонка отъезжает. Щель оказывается достаточно большой, чтобы Марик мог просунуть туда голову. Он видит стеклянный тоннель, гладкий как бутылка. В конце тоннеля отсвечивает солнце, и отражение лучей пылает на стенах, как огонь в печи. Даже гул слышится, но это дует залетевший ветер. Марик протягивает руку Пальцы будто упираются в невидимую стеклянную преграду. На глаза наворачиваются слёзы, но Марик не успевает заплакать, потому что дядя Адик кричит: "Посмотри скорей, кто пришёл к тебе?" Марик отводит взгляд от пылающих отражений солнца и видит, что с другой стороны к прозрачной стене прильнула женщина, похожая на счастливую рыбу. Марик вдруг понимает, что это мама. Она шлёт воздушные поцелуи и смеётся. Черты её лица размыты, но Марик знает, что это она. Слышится мамин голос. Марик, я тебя каждый миг вспоминаю. Жду, когда же смогу обнять тебя. Здесь вся наша семья, мы счастливы, только ты ещё не с нами. Будь терпеливым, слушайся во всём дядю Адика. И когда придёт твой черёд, ты пройдёшь в наш город. Да будет вовеки с тобой Бог Израиля. Город медленно тускнеет, пока не становится продолжением ночи. Марик стоит возле своего барака, дядя Адик рядом с ним. Марик страшно взволнован, он теребит рука в дяде Адика. Когда же я попаду в этот город? Потерпи, пока не придет твоя очередь, говорит дядя Адик. Взгляни на свое запястье, видишь там чернильный номер? Он не нарисован, а выколот. Никто не сможет его стереть или подделать. И раньше тебя пройти в город. Я сам проследил, чтобы всё было честно. Ты ведь не маленький и должен понимать, что кроме тебя есть другие дети и взрослые, которые тоже хотят в волшебный город. Подойдёт и твоя очередь. А пока будь терпеливым, а то номер с твоей руки возьмёт и испарится. Марик знает, что дядя Адик шутит, но всё равно послушно кивает. Марк Борисович давно свыкся со своим номером, как с некрасивым родимым пятном, который лучше прикрывать одеждой. Он даже летом носил рубахи с длинным рукавом, чтобы татуировки не было видно. Бывало неприятно, когда спрашивали, почему, да от чего. Со временем чернила в коже выцвели, только если Марку Борисовичу становилось плохо с сердцем и все тело его приобретало чуть синеватый оттенок, поблекший номер снова наливался краской. В последнее время от частых сердечных приступов номер значительно почернел и даже как-то набух. Цифры сделались не то чтобы выпуклыми, но слегка выделялись на кожном рельефе. Марк Борисович за минувшие годы хорошо изучил свои сны и знал их цикличность. Скоро должен был присниться вход в волшебный город, а за этим сном следовал кошмар, о котором и думать не хотелось. После него дольше всего болело сердце. Правда, затем наступала большая до полугода пауза, и сны повторялись сначала с некоторыми вариациями. Марик лежит на своей полке и прислушивается к орудийным громам, что грохочут где-то далеко-далеко на край человеческого слуха, по ту сторону мира за лагерем. Часы на стене тревожно отбивают 12. Марик не успевает заметить, когда появился дядя Адик. Куда мы пойдём сегодня? спрашивает Марик. Снова в долину? Хм, задумывается дядя Адик. А чего бы тебе хотелось? Дядя Адик, помнишь, ты сказал про настоящий вход. Можно я на него посмотрю? Ладно, соглашается дядя Адик. Только постарайся не шуметь. Я буду вести себя тихо, как мышка, обещает Марик. Дядя Адик чем-то расстроен. Он так же, как и Марик, прислушивается к далеким взрывам и тихо вздыхает. Они идут мимо спящих бараков. Недавно прошел дождь. С крыш сбегают мелкие, дробящиеся на капли струйки воды. Вокруг странная, полная шорохов тишина, словно еще кто-то тоже пытается не шуметь. Мягкий луч прожектора гаснет и снова вспыхивает, точно дружески подмигивает Марику. А потом переползает дальше на бетонный забор с колючей проволокой, обвитый плющом. Приоткрылась дверь барака. Во двор выходят несколько заключённых. Из темноты выступает конвой. Солдаты молоды, красивы и безмятежны. Офицер СС, возглавляющий конвой, изо всех сил старается выглядеть суровым и серьёзным, но улыбка то и дело растягивает его добродушное лицо. Он напускает на себя строгость и говорит заключенным с притворной суровостью «Лос, лос, верфлюх, ты швайна!» И солдатам, и заключенным понятно, что офицер не важнецкий актер, и все его попытки казаться сердитым просто комичны. Добряк-эсэсовец беспомощно разводит руками, мол, делаю, что могу. Но формальность игры соблюдается, солдаты легко подталкивают заключенных дулами автоматов, Офицер улыбается и у краткой дружески похлопывает заключённых по спинам. Оставаясь в тени бараков, дядя Адик и Марик крадутся следом за ними прямо туда, где дымит труба. Вот она, наша жаркая Эльза. Поздоровайся с ней, Марик. Ей будет приятно. Труба вырастает из большой печи, ошеревшись беззубым зевом. Здравствуй, жаркая Эльза. Закопчённая заслонка прислонена к стене. Рядом с печью стоит ещё один офицер СС. Он держит тетрадь. "Гляди, Марек", с гордостью произносит дядя Адик, указывая на жерло печи. "Вот он, настоящий вход в хрустальный город. Это я нашёл его". Офицер с тетрадью приветливо оглядывает подошедших и одними губами произносит с шаломом. А потом, повысив голос, добавляет рык театрального злодея. Оз seinen schnell schnell werdreckte Juden, только глаза его сияют ласковой радостью. Заключённые быстро раздеваются. Начальник конвоя смотрит на их упитанные, полные здоровья и силы тела и с восхищением говорит: "Мартин, в этой полосатой одежде они действительно выглядят худыми и измождёнными". Офицер, стоящий у печного зева, окунает в ведёрко губку И золотистая жидкость стекает на его китель, каплит на гравий. Заключённый протягивает руку, офицер проводит по ней губкой, и чернильные цифры исчезают. Он делает пометку в тетради и, улыбаясь, отвечает начальнику конвоя: "Просто полоски создают оптический эффект худобы". Подручный солдат уже успел набить снятую одежду соломой, быстрыми взмахами иголки он пришивает к воротнику полотняный мешок. в котором заключённый хранил свои вещи, так что создаётся полная иллюзия бездыханного туловища. Чучело солдат и грубо волокут для символического сожжения неподалёку от жаркой Эльзы, коптит техническая печь, настолько обыкновенная, что у неё даже нет имени. Наступает трогательный момент прощания. Вильгрюк, бесбальт, виль шпас, мои лебен, твердят на перебой офицеры и солдаты. Верги, смехнись нехт, bitte. Шепчет юный блондин-конвоир заключенному. Тот уже поставил колено в печь, но оборачивается. Его лицо мокро от слёз. Начальник конвоя тихо произносит: "Пора, мой друг". Заключенный торопливо лезет в жерло Эльзы. Офицер по имени Мартин подкладывает руку, чтобы тот не ушиб затылок, затем прикрывает вход заслонкой. Из щелей струится невыносимо яркий свет. Когда заслонка перестаёт лучить, офицер снимает её и кладёт на землю. В печи уже никого нет. Наступает очередь следующего заключённого, и процедура прощания повторяется. Дядя Адик и потрясённый Марик возвращаются к детскому бараку. Всё, что ты видел, Марик, великая тайна, о ней никому нельзя рассказывать. Лицо дяди Адика мрачнеет. Самое печальное для меня в волшебном городе то, что туда могут попасть не многие. Увы, только избранный народ может войти в город, где нет печали и болезней, где вечная жизнь. Когда о том, что я нашёл его, узнали злые и жадные люди, они пришли ко мне и просили: "Отведи нас в волшебный город, и мы хорошо заплатим тебе". Я спросил: "А что будет с теми, которые по праву рождения должны быть там?" Тогда они разозлились и пообещали отомстить мне. И эти люди стали придумывать обо мне гадости. Они уже сделали всё, чтобы меня боялись и ненавидели, но ведь ты никогда не поверишь им. Правда, Марик? Что бы ни говорили, не поверишь. Дядя-дядик, испытывающий, смотрит в детские глаза. Ну что ты, дядя-дядик? Я люблю тебя и буду любить всегда, говорит Марик, и доверчиво сжимает тёплую ладонь Дядя Адика. Марик не понимает, как такого доброго дядю Адика кто-то боится или ненавидит. Дядя Адик мечтательно оглядывает звёздное небо. О, это была большая работа, Марик. Не так уж просто построить лагеря и собрать для их обслуживания столько преданных моему делу людей, умеющих хранить тайну, готовых как я пожертвовать всем. Чтобы спасти избранный народ. Мы опасаемся шпионов, и поэтому всё приходится окружать игрой в жестокость. Можешь представить, как тяжело это даётся моим верным друзьям из СС. Что означает СС? спрашивает Марик. Солдаты совести, силы, счастья. Выбирай, что тебе больше нравится. За разговором Марик не замечает, как они оказываются в бараке. Кругом тишина, все дети спят со счастливыми улыбками, им тоже снится дядя Адик. Марк Борисович торопливо нашаривает на столике таблетки нитроглицерина. Сердце будто игральные кости трясёт в стаканчике невидимая рука. Что ли ещё будет, когда приснится настоящий кошмар? Придёт ночь, и растянутое на долгие месяцы воспоминание завершит свой круговорот. Повторится извечный ужас погони, когда тело изнывает от спешки, а ноги вязнут в болотной поверхности сна. Начнется изнурительная борьба с этим топтанием на месте, и страх, что гонится по пятам, дохнет горелым жаром в спину. «Дядя Адик...» крепко прижимая Марику к груди, побежит из барака к жаркой Эльзе. Станут рваться снаряды, запылает оранжевым пламенем небо, взвоют самолёты, упавший с небес фугасный смерч повалит трубу крематория. Но самое страшное, что из-за грохота и самолётного гула сон насильственно оборвётся. И проснувшийся Марк Борисович так и не узнает, успел ли дядя Адик с мальчиком добежать до печи. В ушах останется крик, слоящийся на эхо. Я вернусь, Марек, вернусь. И наступит лютая боль пробуждения, словно Марка Борисовича взяли изнутри за сердце и вывернули наизнанку. Марк Борисович выпьет таблетки, вызовет врача, и боль закончится. Ночь стрекочет. Такой же безумный треск можно услышать летом на юге, когда обезумевшие легионы Цикад отстреливаются в листве до последнего патрона. В небе слышится тяжелый надрывный гул самолетов. Падающие бомбы орут свое пронзительное младенческое «уа-а-а-а-а». Взрыв ударяет где-то возле барака, так что от сотрясения слетают настенные часы. Грохнувшись об пол, они издают жалобные звоны «на двенадцатом» Появляется дядя Адик. Марик, сегодня твоя очередь подошла. Пора в волшебный город. Нет времени на сборы. Дядя Адик хватает сонного Марика на руки. Скорее к нашей жаркой Эльзе. Небо вспыхивает оранжевыми языками пламени, словно мир подожгли со всех сторон. Марик чувствует, как колотится его сердце. Взрыв, ещё один взрыв. Невидимая лопата смерти вскапывает землю в нескольких метрах от них, подбрасывает фонтаном чёрные комья, обрушивая на спины. Дядя Адик падает на колени, снова поднимается и бежит. Вот уже совсем рядом заветный крематорий. Скорее, мой фюрер, скорее! кричит знакомый Марику офицер Мартин, тот самый, что провожал ночью группу заключённых. Дядя Адик, а что такое фюрер? Успевает спросить Марик. «Мои соратники называют меня проводником или фюрером, потому что я провожаю людей в счастье!» Задыхаясь от бега, говорит дядя Адик. «Можно я тоже буду звать тебя фюрером? Это слишком официально, дружок. Для тебя я всегда останусь с дядей Адиком». Доносится гул летящей бомбы. Мгновение, и небесный грохот врезается в кирпичное тело жаркой Эльзы. Башня переламывается, верхушка её оседает, разваливаясь. "Сволочи!" грозит дядя Адик с самолётом. "Не троньте Эльзу!" Офицер СССР лежит, придавленный кирпичными обломками. "Бедный Мартин!" вскрикивает дядя Адик. Он осторожно ставит Марика на землю и бросается к поверженному товарищу. Вдвоём с Мариком они пытаются освободить Мартина из-под обломков Эльзы. Мой фюрер, уходите и уносите мальчика, шепчет офицер. Всё пропало. Вход в город разрушен, голос его дрожит. Нет, Мартин, это только труба пострадала, сама печь ещё в порядке. Ведро с золотистой водой опрокинуто и исплющено. Вы, Марик, я не могу стереть твой номер. Полезай в печь так. Дядя Адик целует Марика в лоб. Сзади подступают голоса, дикая оратория материщин и воплей ура и за Родину за Сталина, багряные всполохи взрывов. Выхватывает из темноты колонны солдат, быстрее марек, малыш. Они уже совсем близко, торопит дядя Адик. Чего ты ждёшь? Я задержу их. Мой фюрер. У Мартина пистолет с тонким стволом. Он устанавливает искалеченную руку на обломок трубы, стреляет. Чёрные призраки падают, но вместе с ними упавшие тени ещё продолжают движение, удлиняясь после смерти. Будто снежки из темноты влетают гранаты. Вместе с обломками кирпича взрыв подкидывает в воздух бездыханное тело офицера, верного охранника Эльзы. "Скорее, Марик!" кричит дядя Адик, в отчаянии поглядывая на грозные силуэты солдат. Марик на прощание обнимает дядю Адика. и лезет в печь. Вот он уже поставил колено на мелкое угольное крошево, лаз достаточно просторный. Марик ползёт вперёд. Неожиданно его окутывает почти кромешная тьма. Он слышит, как дядя Адик гремит печной заслонкой. Не волнуйся, Марик, так надо. Вход откроется через минуту. Голос дяди Адика обрывает совсем близкий взрыв. Страх переполняет душу Марика. «Вдруг дядя Адик ранен?» Марик пятится, толкает ногой за слонку, выбираясь наружу. Первое, что он видит, это лежащая на земле коробка с цукатами. Марик озирается в поисках дяди Адика. В кирпичной стене полуразрушенного барака уже появился световой контур по тайной двери, в которую готовится скрыться дядя Адик. Марик подбирает коробку. «Ты забыл цукаты?» Лицо дяди Адика искажается мукой, «Марик, что ты здесь делаешь? Бегом в печь! А как же цука ты!» — кричит Марик. «Брось их! Они мне не нужны! Марик, немедленно в печь!» Подволакивая перебитую ногу, дядя Адик спешит к Марику, надрывает голос, чтобы перекрыть грохот взрывов. «В печь! В печь!» За спиной разрывается бомба. Горячая волна бросает Марика на камни. Он падает и совсем не чувствует боли. Жестянка раскрылась в его руках, Марик не удерживается от соблазна. Никому не удавалось получить больше одного цуката. Марик выхватывает из коробки несколько сладких комков и, запихнув их в рот, лезет в печь. Странно, но что-то начинает удерживать его. Марик, не понимая, оглядывается и к своему удивлению видит Амана. Только молодого Безусова, но в пилотке с красной звездой и автоматом ППШ в руке, он тянет Марико из печи. Марик отчаянно сопротивляется, вонзая ногти в угольное крошево, но пальцы скользят, не находя выступов в кирпичной кладке. Цепкие руки советского солдата вытаскивают его из печи и одновременно из сна. Солдат поворачивается к подбегающим Аманам и радостно сообщает по-русски «Спас!» Вроде живой. Марик ещё успевает заметить, как в глубине печи брезжит огненный перелив, открывающийся входа в волшебный город. Марик трепыхается как рыба. Солдат, продолжая держать его за ногу, достаёт гранату, подносит её к лицу, жёлтым клыком он отрывает предохранительное кольцо, потом бросает гранату в жерло печи. Печь глухо кашляет и проседает. Хода в волшебный город больше нет. Аманха хочет. Марика начинает рвать цукатами. Разноцветные липкие жижи же заливает глаза. Но даже в этом обморочном, рвотном забытьи ему слышится удаляющийся голос дяди Адика: "Я вернусь за тобой, Марик!" кричит дядя Адик. "Обещаю тебе, я вернусь!" Марк Борисович просыпается. Конвульсии недавнего кошмара сотрясают тело. Сердце прыгает, разрывает грудь, точно хочет вылупиться. Из живота вдруг подкатывает сладкая отрыжка. Марк Борисович понимает, что это не сгусток рвоты, а слипшиеся цукаты. И с наслаждением начинает жевать их. Рука его машинально нащупывающая таблетки опрокидывает пузырек. Таблетки сыплются на пол и, С дивным часовым звоном. Стену комнаты прорезает жёлтый полуавал, через который входит дядя Адик. На появившейся двери нет петель. Дядя Адик просто отставляет её в сторону, как печную заслонку. Дядя Адик одет в атласный бело-голубой китель, грудь его украшает наградной крест, такой же, как на броне грозных танков или крыльях сбитых аманами самолётов. У дяди Адика маленькая шпага, на ногах чёрные сапожки с золотыми шпорами, в виде шестиконечных звёздочек, в руках ведёрко. Дядя Адик говорит: "Здравствуй, Марик. Цука ты намертво сковали зубы Марка Борисовича. Он только счастливо мычит, Юрки слёзы катятся по морщинистым щекам. Я вернулся!" Дядя Адик берёт слабую руку Марка Борисовича, И проводит влажной губкой, стирая чёрный фиолетовый номер. Потайная дверь, похожая на оскаленный печной рот, жарко пылает золотым пламенем волшебного города.